спрашивается, зачем меня выгонять? Просто выписали бы и всё. Я захотела спросить у врача: тогда зачем мне ваша сраная больница? Но это было бы невежливо, и я попросила: можно от вас позвонить? Пусть муж вещи привезёт. Звоните только быстро, два слова. Я произнесла три слова: меня выписывают, приезжай. А как же не понял муж? Всё нормально, добавила я ещё два слова. муж приехал, привёз вещи. Я стояла в какой-то комнате с окном и одевалась. Я скинула всё казённо-больничное и оделась в своё индивидуальное. Сейчас мы с мужем покинем юдоль страданий и уйдём отсюда в другую жизнь. Мы будем вместе ждать ребёнка, придумывать ему имя, покупать на базаре морковку и яблоки Антоновку, чтобы ребёнок развивался в благоприятных витаминах. Мой муж стоял рядом и улыбался. Улыбка у него была детская. Он, наверное, так же улыбался в детском саду. Мы взялись за руки и пошли. Как мы шли? На десять сантиметров выше земли. Мы парили. А вокруг такая обыкновенная, городская, грязная весна с пятнами солнца на тающем снегу. Тетка в белом халате продавала капусту. Мы остановились и купили один вилок. Она взяла у нас деньги и вернула с дачи, и мы пошли дальше. муж нес капусту как приз это был второй самый счастливый день я выиграла своё бессмертие у моей дочери такие же глаза а у внучки такой же смех и форма ногтей каждый несёт в пространстве часть меня и получается нет весь я не умру я отпраздовала свои два счастливых дня без фанфар первый раз вымыла голову второй раз купила велок капусты Нонна работала в театре, получала роли, не первая, но и не последняя. Царенков был царь на уровне школы-студии, а дальше его власть кончалась. А просить он не умел и не хотел, у него были свои представления о достоинстве. Его ученики пробивались как могли, кому-то везло, а кому-то нет. Нонна могла рассчитывать только на себя, она так и делала. Ей дали роль в пьесе о сталинских лагерях. Но она решила почитать соответствующую литературу. Чтобы понять героиню, надо иметь представление о времени, в котором варился данный характер. Но она отправилась к Поноровскому, у которого была хорошая библиотека. Там можно было найти всё. Перед тем как отправиться, она позвонила ему по телефону. Телефон оказался глухо занят, значит, Поноровский дома. Быстрее доехать, чем дозвониться. Тётя Тося передала для Поноровского пирожки с капустой. Но она положила пакетик в сумку, а сумку через плечо. И так было легко и весело выбежать из дома в красивый зимний день, заскочить в автобус, потом соскочить с автобуса, а потом подняться к Паноровскому на шестой этаж без лифта. А потом поговорить о роли, поискать нужную книгу, попить чай с пирожками, а потом играть роль и замирать, глядя в пустеющий зал, протягивать им сердце на вытянутых руках и напиваться энергией зала. умирать и воскресать и после этого становиться всесильной и бессмертной хорошо но она позвонила в круглый звонок паноровский открыл дверь стоял смущённый и растерянный будто обкакался и не приглашал войти я ненадолго можно смутилась нонна паноровский слегка пожал плечом может мне уйти предложила нонна из комнаты вышла лабада и сказала Нет, нет. Раз пришли, останьтесь. Нам давно пора поговорить.